Глава вторая. Грандмак Голванд, возглавлявший отряд, когда они подошли поближе, повернулся к Жардену с вопросом в глазах. Можно ли начинать? Правильно поняв вопрос, тот кивнул. И тут же на небольшой участок парка обрушился огненный шторм. Впрочем, он не достиг цели, был погашен барьером. Тут явно тоже минимум один грандмак у сектантов, сказал Голвант. «Ударим все вместе, чтобы гарантированно обрушить барьер». И спустя пару секунд уже пять огненных штормов обрушились в ту же точку. Но к огромному изумлению атакующих, и это не помогло пробить барьер сектантов. А секунды позже они ответили. Словно небеса разверзлись над ними, обрушив на них лаву, молнии и огонь. Атака была такой мощной, что Жарден с ужасом увидел, что Голванд явно перепуган. Что может напугать ее в битве сильнее вида испуганного грандмага и этого средоточия боевой мощи? Голвунс закричал: Отступаем! Враг слишком силен! Нам срочно нужно подкрепление больше грандмагов, именно грандмагов. Жарден открыл коммуникационный портал так шустро, как никогда в жизни не открывал. Если отряд из пяти грандмагов вынужден отступать, то какие же силы привели сектанты с собой? И хуже всего, что те тут же бросились их преследовать, позабыв о туннеле. Все новые и новые мощнейшие заклинания обрушивались на их стоныщие от напряжения барьер, что держали совместно пять грандмагов и десять архимагов. Следующие две минуты стали настоящим кошмаром. Земля в буквальном смысле стонала и кипела вокруг их барьера. Деревья с толстыми стволами даже не успевали сгорать, просто испарялись прямо на глазах Жардена от огромной температуры, что установилась за пределами барьера из-за постоянных атак. Мы же уйдем порталом, крикнул Жарден Голвандо. Уйти сможет максимум пара человек, из-за их ухода мощность барьера просядет, и все остальные немедленно погибнут. Рявкнул в ответ Грантмак, не заморачиваясь уже вежливостью. Уж лучше просто разбежаться в разные стороны, так намного больше уцелеет. Разбегаться лорд Жарден не хотел. Он ни Грантмак ни архимаг, чтобы рассчитывать уцелеть при бегстве за счет персонального барьера. Стоит только коллективному барьеру исчезнуть, и его тело испарится в огне плазмы и лави, как те стволы деревьев. Пришлось ждать поддержки и молиться всем богам, чтобы им удалось выстоять до той поры, как она появится. Жарден уже, правда, не верил, что им получится спастись, когда рядом открылся портал. Из той точки почти сразу ударили заклинания высшей магии по атакующим их сектантам. Воспользовавшись возникшим после этого в стане врага замешательством, через десять секунд они смогли объединиться с группой поддержки. Прибыло еще четыре гранд-мага и полтора десятка архимагов, да все со свежими силами, так что вместо отступления приободрившийся Голван скомандовал перейти в наступление. А потом рядом открылся еще один портал, им на поддержку прибыло еще три гранд-мага и два десятка архимагов. Правда, на этом битва и закончилась. Пока они перегруппировывались, делая это максимально быстро, Враги все же использовали те несколько секунд, когда они не могли атаковать так же мощно, как до этого, чтобы открыть портал и покинуть парк. Отряд аргенты немедленно двинулся к той точке, с которой эвакуировались порталом враги. Для удобства передвижения гранд-маги на раскаленную землю перед собой, усеянную многочисленными ямами самых разных размеров, от метра до пяти, огромные ледяные глыбы, по ним и шли. Жарден, стараясь не поскользнуться, шагал, чувствуя, что глыбы тают прямо под ногами. Добравшись до пятачка, на котором сражались сектанты, они не увидели там ни одного трупа. Только весело полыхал огонь, проникший внутрь после того, как исчез барьер. Пожирая деревья и траву, да был виден зев частично выкопанного туннеля, обращенного в сторону Академии Дерзких которые сектанты начали прокладывать, пока их не потревожили. «Никто не знал, что сектанты так сильны», — сказал Голвунд, покачав головой. «И они успели эвакуироваться порталом. А вы говорили, что это нереально», — сказал Жарден, нервно облизывая губы. Он все еще не мог поверить, что уцелел. «Это реально, если есть хоть несколько секунд передышки». Мы их им дали при перегруппировке, а без нее никак обойтись было нельзя. Отдельную группу из трех грандмагов и двадцати архимагов сектанты бы смяли, если бы бросили на нее всю свою мощь. Схватки такого масштаба важнее не понести невосполнимые потери, чем одержать победу. Согласен. — поспешно сказал Жарден, представив, как пришел бы докладывать королю, что в предпринятой по его инициативе операции аргент потерял трех грандмагов и два десятка архимагов. После такого было бы благоразумнее вообще не являться к королю на доклад, а немедленно бежать из страны. Никакие прежние заслуги его от расправы не спасли бы. «Битва закончена, враг сбежал. Потушите тут все, пока огонь из парка не перекинулся на дома». Тем временем отдал распоряжение своим войскам Голванд. Грандмаги, и архимаги разбрелись по парку, костоя водные и ледяные заклинания. Раскаленная от недавней битвы атмосфера стала стремительно остывать. Эйсон, столица Аргента. Мы с Лором тут же забрались на крышу, чтобы лучше было видно, что происходит. И да, зрелище того стоило. В парке рядом с нами творилось что-то невообразимое. Мощнейшие атаки следовали одна за другой. Небо озарелось вспышками от использования самых серьезных заклинаний подвластных грандмагам. Огненные шторма, лавовые потоки, кулаки гиганта, плазменные облака, кипящий огонь. И все это использовалось так часто, что мне было абсолютно точно понятно, что в парке сцепились между собой... «Минимум десяток гранд-магов, а то и больше. Будь готов немедленно уматывать отсюда, если все это безобразие двинется сюда», — велел я и Лору. «Это не столкновение с сектантами, а какая-то битва эпических масштабов. Я и на войне с Сесерией такое нечасто видел. Тут ничего не останется, если битва из парка сюда перекинется. Вовремя мы те дома продали, и жаль, что не пришла в голову идея продать и эту академию». «Не похоже на успешно захлопнувшуюся ловушку», — ответил мне Элор. «Тут вообще непонятно, кто кого поймал». «Да, это битва на равных. Понятия не имел, что у сектантов есть такие силы». «Да нет, этого не может быть», — сказал я, вспоминая все, что знал о сектантах. «Будь у них столько гранд-магов, они бы давно штурмом взяли бы королевский дворец, убив драска на месте. Таким ударным кулаком можно молниеносно смять охранный барьер» и превратить половину дворца за минуту в фериолада, пока охрана успеет собрать силы в кулак. И проклятия, которые они так активно используют, не понадобились бы. Они же их именно от слабости используют, чтобы компенсировать им нехватку гранд-магов. — Ты хочешь сказать, — начал Элор и замолк, — что это явно не сектанты? — Ну да, — ответил я ему. — Главный вопрос, кто? — Ну, вспоминая, чем мы были заняты в последние дни... Это Нумеронг или Небесный Вихрь? Это, если не брать во внимание старых врагов, могучие? Один из кланов Бельбы, что потерял в попытках тебя убить руками дуэлянтов слишком много ценных артефактов? «Ну, — Очень хороший вопрос, — сказал я. И тут внезапно битва стихла, заметил только отблеск портала почти тут же и закрывшегося. — Гляди-ка, похоже, что все, — обрадовался Элор. — Так и что скажешь? «Точно не Нумеронг», — покачал я головой. «Я сделал все, чтобы проблем у них было много из запойменных шпионов, и наш клан и близко не фигурировал в качестве источника их неприятностей. Да и даже если они вдруг узнали, что это я их шпионов обнаружил, то вот так вырываться в столицу Аргента — это же фактически объявление войны Драску. А Нумеронг явно уступает Аргенту по всем параметрам». «Нет, если король номеронга не сошел с ума, это однозначно не номеронгцы. Могучие сразу же отпадают, у них нет таких сил. Один из кланов Бельбы, сейчас, когда у них новый король с женой из Аргента, который нам благоволит вот так нагло врываться в нашу столицу, для этого они должны полностью утратить здравый смысл. Нет, не верю. Даже если бы решились на такое то не вступали бы в битву, а сразу же сбежали бы при обнаружении. «Значит, небесный вихрь?» — спросила Лор. «Похоже, что так», — согласился я. «Как-то они узнали, что мы с тобой в них побывали. Похоже, та встреча со мной на аукционе с Тарглаусом была как-то им помечена. Записал где-то или сказал кому-то из помощников. Да, нехорошо получилось, но что ж поделать, бывает». С тайными операциями все время так не может идти постоянно все гладко. И что будем делать? – спросил Лор. Будем надеяться, им понравилась встреча, которую тут им устроили, приняв за сектантов. После такого вряд ли они вот прямо завтра в Арген снова сунутся. Наша главная задача прежняя – книжки у них в библиотеке поискать. По тому самому списку из тетрадки. Заодно добавим новую задачу. Убедиться, что именно они к нам сегодня приперлись, и если так она и есть, то сделаем все для того, чтобы им стало не до нас. Значит, после свадьбы Тивадара этим и займемся. А пока что полетай в обличьях Хагрекса, посмотри, что там вообще от парка осталось». И лорд тут же взлетел с крыши, оставив после себя горку одежды. Вернулся через пару минут. — Все это не зря там так красиво взрывалось, и ревело, сказал он, снова перейдя в человеческий облик. От парка едва четверть уцелела. Основная часть сильно напоминает место извержения вулкана. Яма до семи метров в глубину, застывшая лава, причудливая наросты испекшейся земли. Надо срочно проверить наш старый туннель, что вел через парк к борделю. Он мог сейчас открыться. — Давай проверим прямо сейчас, если что, тут же и завалим. Сразу этим и занялись. Пользоваться этим ходом после того, как его использовали, чтобы сохранить жизни работницам борделя во время нападения монстров на столицу, мы избегали. Слишком велики риски, что одна из них проболтается. Я просто увешал там все сигнализациями и заминировал на случай, если кто-то решит по нему к нам пробраться без нашего ведома. Прошли с Элором по всей длине, выяснив, что туннель не был поврежден в ходе боя, несмотря на весь тот хаос, что творился над ним во время битвы. Повезло. Иначе бы пришлось его засыпать прямо сейчас, не очень веселое занятие перед свадьбой. Расстроен ли я из-за того, что в плане «Небесный вихрь» как-то догадались, кто именно убил Тарглауса? Неприятно, конечно. Но возможность, что что-то пойдет не так, в такого вот рода рисковых вылазках всегда существует. Не имеет проблем только тот, кто ничего не делает. Клан, конечно, серьезный, но что-нибудь придумаем, чтобы ему стало не до меня. Тот факт, что я ничего не имел против этого клана раньше, поскольку мне была нужна только голова Тарглауса, не означал, что я не готов создать им теперь критические для существования клана проблемы. Как-то сообразив, что я замешан в убийстве Тарглауса, они стали тоже моими врагами, да еще и предприняли уже первые действия, причем весьма радикальные. И в такой ситуации речь не может идти о компромиссах. Теперь либо я их выведу из игры, либо они меня. Принялся сразу прикидывать варианты возможных действий. Стравить бы их секты новых практиков. В принципе, я уже и пытался... Жаль, что они не клюнули на те три трупа сектантов, что я подкинул. Но чтобы создать им проблемы с сектой другим способом, надо знать, где находится сама секта. И если я буду знать, где находится секта, я предпочту лично заняться ее уничтожением или привлеку войска Драска. Это в безусловном приоритете. Так, а если как-то подкинуть информацию Драску о том, что это именно Небесный Вихрь наведался в столицу Аргента этой ночью, Вот, конечно, если ей поверить, сразу закатит скандал королю срединного королевства. Вряд ли тому понравится такое самоуправство одного из своих кланов, и он тут же одернет небесные вихры. Тем более, что доказать то, что именно я убил Тарглауса, в небесном вихре явно не смогут. Ключевой момент – доказать, что именно они навестили нас этой ночью. Без веских доказательств ни Драск не заявит протест. Ни король Срединного Королевства не будет ничего рассматривать. Организовать доказательства можно, в принципе, вновь пробравшись в здание Небесного Вихря, добраться до печати нового клан-лидера, если его уже успели выбрать, да состряпать что-то такое. Опыт в Бельбе есть, но есть и негатив при таком варианте. Небесный Вихрь однозначно заявит, оправдываясь, что подозревает меня в том, что я убил их клан-лидера». Улик у них точно нет, так что большинство из тех, кто про эти обвинения услышит, им не поверит. Но кто-то может и поверить. Нужна ли мне такая слава? Я стану слишком опасен для многих. Да сам Драск, если поверит в то, что я могу убить Гранд-мага, может захотеть со мной покончить. Тем более он сам архимаг. А если я могу убить грант мага то с ним у меня вообще проблем не будет. Где логика? В смысле, если я могу убить короля, почему я должен это делать? А логика часто рядом и не ночевала, когда высшая аристократия решает проблемы своей безопасности. Да, сценарий, при котором важные люди поверят в то, что я способен, будучи магом девятого разряда убить гранд-мага из другого государства по неизвестной никому причине, мне не нужен. Он, даже если устранит опасность от небесного вихря, создаст массу новых опасностей, вполне может быть значительно более чреватых неприятностями. Так, если поссорить клан Небесный Вихрь с его собственным королем, Хван мощно имеет репутацию весьма обидчивого и самолюбивого человека. Если он решит, что Небесный Вихрь перешел определенные границы в его отношении, то клану придется несладко. Да, этот клан входит в совет десяти который в Срединном Королевстве есть, как и во всех других. Но по традиции власть короля именно в этом королевстве очень сильна. Совет Десяти в нем играет скорее консультативную роль, чем является реальным оплотом власти сильнейших кланов страны, способных противостоять королю. Если Хван Мощный не взлюбит один из кланов, то Совет Десяти его не спасет. Ну а что, хорошая идея. Только до того, как предпринять хоть какие-то шаги, что дадут королю Срединного Королевства основания выступить против этого клана, необходимо обыскать библиотеку Небесного Вихря и все связанные с ней помещения на предмет тех самых пятнадцати книг из тетради по золотым фигуркам. Потому как, если король за них возьмется, не факт, что от клана хоть что-то останется после этого. И где мне тогда искать эти книги? И, кстати говоря, раз уж мне вообще придется всем этим заниматься, то нужно получить какую-то компенсацию за дополнительные хлопоты. Щедрую такую компенсацию. Долго сидел и думал над планом, который позволит мне добиться поставленных целей, и все же придумал. Выходило все достаточно изящно и гарантировало, что после успешной реализации этого плана клану Небесный Вихрь будет точно не до меня. Главное теперь правильно реализовать интересную задумку. И начать нужно с королевской библиотеки Срединного королевства. поскольку мой план теперь включал и королевскую сокровищницу Хвана Мощного, а именно в ней можно найти схему устройства библиотеки, затем обязательно порыться в библиотеке клана Небесный Вихрь и только затем уже воплощать мой план уничтожения этого клана в жизнь.